Издательство «Инспирия». Ким Слейтер. Запертая в своём теле. Моргни. Тогда. Ты этого не знаешь, но я слежу за тобой. Слежу постоянно. А когда наблюдаешь за кем-то долгое время, всегда хочется дать этому человеку совет, подсказать, что он делает не так. Но ты всё равно не послушаешь, ведь ты из тех, кто всё знает лучше всех. Из тех, кто идёт по жизни, смеясь и не замечая опасности, даже если та маячит прямо перед носом. И всё же мне хочется поделиться кое-чем, как если бы ты была моей подругой. Ты ведь даже не представляешь, что бывает столько боли сразу. Пока не представляешь» потому что об этом я и хочу рассказать. Ведь это так просто. Сначала, когда приходит понимание, что твоего ребёнка больше нет, то кажется, что это самое ужасное, что только может случиться. Но скоро настаёт момент, когда кровь словно начинает уходить из тебя по капле, а ты ничего, совсем ничего не можешь сделать, чтобы это остановить. Но будешь чувствовать, как она течет, не переставая. И тебе будет наплевать, потому что все мысли только о ней. О твоей девочке. 48 часов. Ровно столько ты будешь балансировать на грани безумия, веря, надеясь, что все еще можно отыграть назад. Потом перестанешь спать, тебе начнут колоть седативные препараты, и каждый раз... Выплывая из наркотического сна, ты целую секунду будешь думать, что всё в порядке, что всё случившееся — лишь плод твоего воображения. И когда решишь, что вот это и есть самое худшее, именно тогда начнёт уходить надежда, совсем как снег, съезжающий с крыши во время оттепели, потихоньку, потихоньку катиться к краю, и всей своей массой обрушиваться вниз. Но если надежду можно сравнить со снегом, то отчаяние, которое занимает её место, похоже скорее на лёд, твёрдый и острый. Он в клочья кромсает душу. А окружающие, все до единого, твердят бесполезную мантру «Что бы ни случилось, не теряй надежды». Но они опоздали. Надежда уже потеряна. И тебе опять покажется, что это и есть самое худшее. И снова ты ошибешься, потому что скоро поймешь настоящий кошмар впереди,